ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Прошло несколько дней. Далян снова проснулась в кабинете, заваленном книгами. Она выглядела так же, как и всегда, только чёлка растрепалась после сна. Желудок неграммко заурчал, напоминая, что пора бы подкрепиться. На столе стояла коробка с печеньем, на библиоде в обрезгли воскривилась, сделала глоток из чашки и поспешила в гостевую комнату. Там её уже ждала гостья, девушка в одежде покорителя нового света. «Доброе утро, Далян!» Поздоровалась она. Далян сразу же наприглась. Зачем пожаловала старая дева? Ты уже накликала на меня бедо. Исчезни поскорее. Прошо. Беду какую? Камилла наклонилась вперёд и заморгала большими глазами, желая услышать подробности. А лучше молчи, блондинка. О, как грубо. А ведь я подарок тебе принесла. Надулась Камилла и достала тёмно-серую жестяную коробку печенья "Розатте". Опять, скривилась Далян. Прости, но я больше не хочу её есть. И книжки мне не нужны. Ага, знаю. Ты всю коллекцию собрала. восхитилась Камилла. Лежавший на кушетке Хюи подавёл смешок. Да, Лен, покраснела и громко кашлянула. Да, собрала. Эти книги оказались опасной литературой. Они пробуждали у читателей алчное стремление к коллекционированию. И мне, конечно, пришлось провести собственное расследование. Знаю, знаю. насмешливо перебила Камилла и поставила перед ней коробку. А вот держи. Библиотедева рефлекторно отвернулась, как вдруг зацепилась взглядом за рельефную надпись. Вторая часть серии. Хм, другой дизайн коробки, и цвет крема не такой, как раньше, заметила Анна. Да, на этот раз книг будет 32, и ещё одна, очень редкая. Кстати, я еле-еле это -еле скалоразетте со вкусом лимонных меренг, а они очень популярные, гордо призналась Камилла, а потом заметила, что Дилан куда-то пропала, и осеклась. Чево? Ты где? Даль он нашлась за стулом, бледнее смерти. Она сидела на полу и дрожала, вцепившись пальцами в чёрные пряди. Хёё встал и заглянул ей в лицо. Что с тобой? Печань я страшная, едва слышно прошептала библейдева. Асобняк Дисварда располагался в такой глуши, что до него из столицы нужно было полдня добираться на поезде или автомобиле. Сегодня в нём слышался звонкий заливистый смех. А лёгкий ветерок нёс сладковатый аромат выпечки. Солнце заглядывало в окна и освещало стопки покрытых пылью книг. Мирное, спокойное время уносилось прочь, чтобы навсегда остаться очередной страницей в истории.